Глава двенадцатая «Ты будешь жить в бывшей детской», — сказала ему Беатриса. «Надеюсь, ты не возражаешь? Комнату, где Саймон жил с... Где вы жили с Саймоном, сейчас занимает Саймон». «Боже», — подумала она, — «вот ляпнула». Неужели я никогда не привыкну к мысли, что он Патрик? А помещать тебя в одну из свободных комнат, как гостя, мне не хотелось. Брат ответил, что он с удовольствием поселится в бывшей детской. «Сразу туда поднимешься или, может быть, выпьем по рюмочке?» «Поднимусь сначала туда», — сказал Патрик, — и пошел к лестнице. Он знал, что она ждет этой минуты, хочет убедиться, что он действительно знаком с расположением дома. Поэтому он пошел вперед. Поднявшись на просторную площадку второго этажа, он пошел по узкому коридору в северное крыло дома, где находилась, как он знал, детское. Он открыл третью дверь справа и остановился на пороге комнаты, которую Нора Эшби обставила для своих маленьких детей. Одно из окон выходило на запад, и из него были видны выгоны, другое на север, и из него открывался вид на холмы. Отсюда было далеко до конюшен и подъездной дорожки, и в комнате всегда было тихо. Брат стоял у окна, глядя на голубеющие дали Англии, и вспоминал сверкающие на солнце горные вершины, которые вздымались над пыльной равниной нью мексика И одновременно кожей чувствовал стоявшего у него за спиной Беатрису. Однако надо было брать инициативу в свои руки. — А где Саймон? — спросил он, оборачиваясь к Беатрисе. — Он, как и Джейн, напаздывает к обеду. Должен вот-вот быть. Ее голос звучал вполне естественно. Но, тем не менее, он почувствовал, как при его вопросе она вся внутренне сжалась, словно он щелкнул кнутом. Саймон не захотел его встретить на станции, его не было в Лачете, когда приехал брат. Напрашивался вывод, что Саймон отнюдь не в восторге от его появления. — Ванная в твоем распоряжении, но, пожалуйста, экономь горячую воду. Беатриса заторопилась отвлечь его внимание от больного вопроса. — Уголь стоит ужасно дорого. — Ну, я пойду. Помойся с дороги и спускайся вниз. Пеки прислали бутылку своего знаменитого Хереса. — А они не придут обедать? — Нет, они придут к ужину. За обедом будут только свои. Они вышли в коридор. Брэд повернул направо и подошел к четвертой двери. Там, как он выучил в Кью Гарденс, была ванная. Беатриса, смотревшая ему вслед, спокойно пошла вниз по лестнице. Ее успокоила легкость, какой он ориентировался в доме. А Брэд чувствовал себя виноватым перед ней. и у него было скверно на душе. Одно дело морочить голову мистеру Сенделу, да еще, когда тебя буравят скептическим взглядом королевский адвокат. Это было даже интересно. Но морочить голову Беатрисе было просто недостойно. Брат рассеянно помыл руки, устремив взгляд за окно. Вот это и есть та самая травянистая равнина, по которой в Англии ездят верхом, и за которую он продал душу дьяволу. Скоро он сядет на лошадь и поедет по этой тихой пустоши. Прочь от людей и их сложности. Прочь от этой игры в покер с человеческими жизнями. И там, на просторе, ему опять будет казаться, что он все сделал правильно и продал душу не зря. Вернувшись к себе в комнату, брат обнаружил там ярко накрашенную блондинку с развязанными манерами в цветастом облегающем платье. Она делала вид, что поправляет цветы в вазе на подоконнике. — Привет, — сказала блондинка. — С возвращением. — Спасибо, — ответил брат. — Что это за особа? Кажется, она не ждет, чтобы я ее узнал. — Как вы похожи на вашего брата? — Да, — говорят. Брат вынул из саквояжа набор щеток и расчесок и положил их на туалетный столик. Это был символический жест. Теперь его дом здесь. — Вы меня, конечно, не знаете. Я Лана Адамс из деревни, внучка Столяра Адамса. Я согласилась здесь работать, потому что мой жених служит у них конюхом. Так вот это кто? Горничная. Брат внимательно поглядел на нее, и ему стало жаль ее жениха. Только вы выглядите гораздо старше своего брата. Это, наверное, потому что поездили по свету. Зарабатывали себе на жизнь и все такое. Не то, что ваш избалованный братец. Вы уж меня извините, но он действительно слишком избалован. Вот он и поднял бучу из-за вашего возвращения. По-моему, сплошная глупость. Стоит на вас только посмотреть и ясно, что вы Эшби. Чего тогда твердить, что вы никакой не Патрик? Вот что я вам скажу: не поддавайтесь ему. Он терпеть не может, когда ему перечат. Всю жизнь ему все потакали, а вы не обращайте внимания. Брат молча разбирался квояж. Девица наконец замолчала. Она, видимо, собиралась сказать что-то еще, но тут в дверях раздался звонкий голос Элеоноры. Ну как? «У тебя все в порядке?» «Я зашла поздравить мистера Патрика с возвращением», — поспешно сказала блондинка. Она бросила брату ослепительную улыбку и, покачивая бедрами, вышла из комнаты. Интересно, много ли из того, что рассказала Лана, услышала Элеонора? «Славная комната», — сказала Элеонора. «Вот только солнца здесь утром не бывает. Эту кровать мы привезли из клер парка Тетя Беа продала маленькие кроватки и купила эту. Очень приличная кровать, правда?» Она стояла в комнате Алекса Леддингема. Какая ирония судьбы, он будет спать на кровати Лодинга. А в остальном комната не изменилась. Да, я вижу. Даже обои те же самые. Робинзон Крузо и компания. В детстве я была влюблена в Робина Гуда. У него такой мужественный профиль. А в соседней комнате тоже остались старые обои с картинками и стежками. Ну, конечно. Идем, я тебе покажу. Брат прошел с Элеонорой в соседнюю комнату, но не столько слушал ее воспоминания об изображенных на обоих персонажах, сколько думал о том, что ему сказала Лана. «Значит, Саймон не верит, что он Патрик». «Чего тогда твердить, что вы никакой не Патрик? Значит, Саймона не убедили доказательства, собранные адвокатами». «Почему?» Этот вопрос гвоздем сидел в голове брата, когда он спускался по лестнице вслед за Элеонорой. Элеонора привела его в большую гостиную. Беатриса разливала по рюмкам херес, а Сандра тихонько бренчала на рояле. «Хочешь, я тебе сыграю?» — спросила она брата. «Нет», — ответила Элеонора, — «он не хочет». «Мы разглядывали старые обои», — сказала она Беатрисе. «Я и забыла, как я была влюблена в Робин Гуда». «Мне эти дурацкие картинки на обоих никогда не нравились», — заявила Сандра. «Ты никогда не читала книжек, поэтому тебе эти картинки ничего не говорили», — отрезала Элеонора. «Мы перевели близнецов из северного крыла, когда им стало не нужна няня», — объяснила брату Беатрису. «Уж очень далеко была детская от всех нас». «Да, чтобы утром разбудить Сандру и Джейн к завтраку, приходилось совершать суточный переход», — заметила Элеонора. «Сандру надо было звать несколько раз, вот и пришлось перевести их поближе». «Тем, у кого слабое здоровье, нужно больше спать», — сказала Сандра. «С каких это пор у тебя слабое здоровье?» «Не то чтобы слабый, но Джейн гораздо крепче меня». «Правда, Джейн?» — вызвала Сандра к сестре, которая только что тихонько вошла в гостиную. Но Джейн не обратила на нее внимания. «Саймон приехал», — тихо сказала она, подошла к Беатрисе и подняла на нее вопросительный взгляд, словно надеясь услышать от нее, что все в порядке. На секунду в гостиной воцарилось молчание. Все застыли. Только Сандра выпрямилась на своем стульчике и глаза ее загорелись предвкушением интересных событий. — Вот и хорошо, — сказала Беатриса, наливая вино в следующую рюмку. — Значит, обед будет вовремя. Зная теперь, какие сложности возникли с Саймоном, брат восхитился ее самообладанием. — А где он? — небрежно спросила Элеонора. — Идет сюда, — ответила Джейн и опять посмотрела на Беатрису. Дверь отворилась, и в гостиную вошел Саймон Эшби. Он на секунду задержался на пороге, глядя на брата, затем закрыл за собой дверь. Приехал, значит, сказал он ровным, бесстрастным голосом. Он пересек комнату и остановился напротив брата. У Саймона были необыкновенно светлые серые глаза с темным ободком. Но они ничего не выражали. Ничего не выражало и его бледное лицо. Чувствовалось, что он натянут, как струна. Брат подумал, что если его тронуть пальцем. «Наверняка раздастся звон». И вдруг напряжение исчезло. Казалось, он издал вздох облегчения. «Они тебе, наверное, не сказали», — небрежным тоном произнес он. «Но я был готов до последнего вздоха отрицать, что ты Патрик. Но теперь, увидев тебя, я беру все свои возражения назад». «Конечно, ты Патрик», — Саймон протянул брату руку. «Добро пожаловать в родной дом». Тишина в комнате взорвалась голосами. Все задвигались, зазвучали поздравления, звон бокалов, смех. Даже Сандра, предвкушавшая драматическую сцену, сумела вскрыть свое разочарование и принялась клянчить, чтобы ей подлили еще хересу. Обычно близнецам в торжественных случаях плескали на одной рюмке несколько символических капель. Брат потягивал золотистый напиток и благодарил небо, что все обошлось. Но он был озадачен. Почему, увидя его, Саймон явно испытал облегчение? Кого он ожидал увидеть? Чего он боялся? Саймон не допускал возможности, что Бред это Патрик. Может быть, он просто не смел надеяться, страховался от неизбежного разочарования? Может быть, он думал, «Я не хочу тешить себя напрасными надеждами», вдруг окажется, что это вовсе не Патрик. Отсюда и облегчение. Он понял, что это действительно Патрик. Нет, не похоже. Брат наблюдал за искрящимся весельем Саймоном и ломал голову над произошедшей в нем переменой. Несколько минут назад Саймон Эшби был напряжен до предела, а сейчас у него такой вид, словно гора свалилась с плеч. Да-да, именно так. Вот откуда это внезапное облегчение. Реакция человека, который шел на казнь и вдруг получил помилование. Как это объяснить? Чувство недоумения не покидало брата и во время обеда, и хотя он участвовал в общем разговоре и отвечал на бесчисленные вопросы, это недоумение не могли заглушить даже торжествующие восклицания внутреннего голоса. — Все, проскочил. Ты сидишь с ними за столом на равных, и все семейство радо до смерти. Пожалуй, не все. Джейн, сохраняя верность Саймону, сидела молча. Островок отчуждения за оживленным столом. Да и вряд ли Саймон, несмотря на капитуляцию, был в особенном восторге. Но Беатриса, не желая вдумываться в причины этой капитуляции, вся осветила счастьем. Леонора постепенно оттаивала, ее светская любезность сменялась живым интересом. «А я думала, что уздечка команчи это просто петля. Нет, не петля, а как бы удавка. Веревку пропускают через рот лошади, как наши удела». Такую уздечку надевают на лошадь, чтобы она не упиралась». Сандра, уже простившая Бретту безразличие к ее внешности, всячески его обхаживала, и одна из всего семейства называла Патриком. Постепенно это стало бросаться в глаза. Если Сандра, стараясь привлечь его внимание, непрерывно восклицала «Патрик!», другие явно избегали называть его по имени. Бред думал, что он предпочел бы иметь в союзниках Джейн, а не Сандру. Если бы у него была младшая сестренка, он хотел бы, чтобы она была похожа на Джейн. Он обнаружил, что ему трудно смотреть ей в глаза. Ее взгляд вызывал у него такое же чувство неловкости, как и взгляд человека на позади нее портрете. Столовая была вся увешана фамильными портретами. Тот, что висел за спиной Джейн, изображал Уильяма Эшби VII в форме вестоверского ополчения, в рядах которого он собирался отражать вторжение Наполеона в Англию. Кью Гарденс брат выучил наизусть, кто изображен на каком портрете, но каждый раз, когда он поднимал глаза на Уильяма Эшби-7, у него возникало странное ощущение, что Уильяму отлично известно об уроках, которые Лодинг давал ему в Кью Гарденс. Однако задача достойно выдержать эту первую, самую трудную встречу с семейством значительно облегчилась для брата тем, что, как и предсказывал Лодинг, еще за обедом в ресторанчике, за исключением самого начала, его рассказ был совершенно правдив. Это была история его собственной жизни. А поскольку все Эшби, как сговорившись, избегали упоминать события, которые капитулировали его в эту новую жизнь, ему не пришлось ничего выдумывать. К тому же ему не приходилось думать о своих манерах за столом. Еще Лодинг вознес хвалу Всевышнему за то, что в приюте брата научили цивилизованно принимать пищу. В этом деле хороший приют, видимо, мог соперничать со строгой бонной. Черт возьми», — сказал Лодинг, — «если у меня когда-нибудь появятся лишние деньги, я пошлю их в ваш караван-сарай в знак признательности за то, что вам не было суждено вырасти в каком-нибудь провинциально-обывательском доме. Привитые там манеры практически неистребимы». И как бы не огрубел в своих скитаниях Патрик Эшби, нельзя себе представить, чтобы он оттопыривал мизинец, держа чашку с чаем. Но у Бретта с манерами все было в порядке. Сандра даже была разочарована. Она ожидала чего-нибудь более колоритного. «Странно, что ты не держишь вилку в правой руке», — сказала она. Когда Бред поднял на нее вопросительный взгляд, она объяснила. «Американцы в фильмах сначала режут мясо на кусочки, а потом перекладывают вилку в правую руку и так едят». — Я еще и резинку не жую, — подсказал брат. Интересно, как они додумались до такого сложного способа обращаться с куском мяса, — сказала Беатриса. — Может быть, у них поначалу не хватало ножей, — предположила Элеонора. — Нет уж. Ножей у пионеров было достаточно. Без ножа они просто шагу ступить не могли, — вмешался Саймон. — Скорее, они так привыкли питаться месивом из котелка, что когда перед ними оказывался кусок мяса, они его спешили превратить в месиво. Слушая этот разговор, брат думал, как это похоже на англичан. Человек, можно сказать, восстал из мертвых, а они спокойно обсуждают, как ведут себя американцы за столом. Никто не хлопает его по плечу, никто не поздравляет его с возвращением, никто даже не обсуждает его возвращение, как это делали бы в любой американской семье. Американцы упивались бы воспоминаниями. А помнишь, как... Здесь же этой темы старательно избегают. «Типичные лайми с их гонором», — сказали бы Пит, Ханк и Лефти, мои приятели из Лези Уай. Но, пожалуй, даже на Лефти произвело бы впечатление, сияющее счастьем лицо Беатрисы. «Ты куришь?» — спросила она, разливая кофе, и подвинула к брату сигаретницу. Брат, который курил только один сорт, достал из кармана портсигара и предложил ему Беатрисе. «Я бросила курить», — сказала Беатриса. «Вместо курения свожу дебет с кредитом». Бред протянул портсигар Элеоноре. Элеонора взяла сигарету и наклонилась, чтобы прочитать надпись, выгравированную изнутри на крышке портсигара. "Бред Фаррер», — произнесла она. "Кто это?" "Это я", сказал Бред. "Ты? Но почему, Бред?" "Не знаю. Так тебя звали в Америке?" "Бред? Да. Откуда они взяли это имя?" "Кто их знает. Так уж прозвали". "Бред!" с восторгом вскричала Сандра. «Можно я буду звать тебя Бред. Ты не возражаешь?» «Нет, меня давно уже так зовут». Вошла Лана и сообщила, что к мисс Эшби пришел посетитель, какой-то молодой человек. Он ждет в библиотеке. «Ах, какая досада!» — сказала Беатриса. «Ты не знаешь, что ему нужно?» «Он говорит, что он репортер», — ответила Лана, — «но он с виду не похож. Такой аккуратный, чистенький и вежливый». Представления Лана о репортерах, как и Бретта, о жизни английских помещиков, были почерпнуты из кинофильмов. Что ты говоришь? воскликнула Беатриса. Неужели уже газетчики? Он говорит, что он из Вестовер Таймс, а он не сказал, что ему нужно. Да небось, насчет мистера Патрика, ответила Лана, дернув большим пальцем в сторону Брета. Господи, простонал Саймон, а мы еще толком и не проживали упитанного тельца. Но этого надо было ожидать. Беатриса допила кофе. «Идем, Бред, сказала она, протягивая ему руку. «Деваться все равно некуда. Надо с этим побыстрее разделаться. Саймон, пошли с нами». Она вышла из комнаты, все еще держа брата за руку. Тепло ее дружеской руки согрело душу Бретта каким-то неизведанным чувством. Ничего подобного он раньше никогда не испытывал. Но он не стал разбираться в своих ощущениях, с опаской ожидая вопросов, которые ему станет задавать репортер. Библиотека помещалась в задней части дома. Там у Беатрисы стоял секретер, в котором она держала счета и разные справочники. Субтильный молодой человек в аккуратном синем костюме сидел за столом и с недоуменным видом разглядывал племенную книгу конного завода Лачета. Когда Беатриса с братом и Самином вошли в библиотеку, он положил книгу и сказал заметным шотландским акцентом: «Мисс Эшби, меня зовут Маккаллан. «Я репортер Вистовер Таймс. Простите за бесцеременное вторжение, но я думаю, что вы давно уже пообедали». «Мы поздно сели к столу и к тому же заговорились», — ответила Беатриса. «Конечно», — кивнул МакКаллан. «Такое событие! Мне не хочется портить вам праздник, но репортер не имеет права запаздывать с новостями. А то, что случилось в вашем семействе, сейчас наша самая громкая новость». «Вы имеете в виду возвращение моего племянника?» «Вот именно». «А как вы об этом узнали, мистер Маккаллан?» «Один из моих информаторов услышал об этом в кабачке в Клере. «Не люблю я это слово». «Какой кабачок?» «Нет, информатор». «Ну хорошо, один из моих осведомителей», — миролюбиво согласился Маккаллан. «Который из этих молодых людей блудный сын?» Беатриса представила ему брата и Саймона. Саймон глядел на репортера с холодным отчуждением, но Брэд, оказавшийся свидетелем, когда Нат Зузза перерезал себе ножом горло в кухне ресторанчика, который содержала его бывшая жена и имевший возможность наблюдать поведение американских репортеров, был очарован этим представителем английской прессы. Он охотно ответил на самые очевидные вопросы МакКаллана, но решил любым способом уклониться от фотографирования. Тут ему на помощь пришла Беатриса. «Нет», — решительно сказала она, — «никаких фотографий. Они готовы ответить на любые вопросы, но фотографироваться не станут». Маккаллану пришлось с этим смириться, хотя он был сильно обескуражен. «История о пропавшем близнеце много потеряет, если не будет фотографий», — огорченно сказал он. «Надеюсь, вы не собираетесь назвать статью «Пропавший близнец», — спросила Беатриса. «Он собирается ее заглавить «Возвращение из мертвых», — проговорил молчавший до тех пор Саймон. Его насмешливый голос обдал всех холодом. Маккаллан внимательно посмотрел на него, затем сказал, опять обращаясь к Беатрисе, «Вообще-то я хотел назвать статью «Сенсация в Клере», но боюсь, что редактор на это не согласится. Очень уж старомодная газета. Вот Дейли Кларион, верно, придумает что-нибудь броское?» «Кларион!» — воскликнула Беатриса. «Лондонская газета? С какой стати она будет об этом писать?» Это же чисто местное, даже семейное событие. «А убийство на Хилдроп Крезент разве было не семейным событием?» — сказал Макалан. «Какое убийство?» «Дело Крипана. Пресса только и делает, что пишет о семейных драмах, мисс Эшби». «Но кому это может быть интересно, кроме нас самих? Когда мой племянник исчез восемь лет назад, Рестовер Таймс» ограничилась заметкой в несколько строк. «Да, знаю. Я нашел тот номер». Один абзац в самом низу третьей страницы. Так чем же возвращение моего племянника интереснее его исчезновения? Тем, что это событие необычное. Как если бы не собаку укусила человека, а человек собаку. Люди умирают каждый день, а назад с того света возвращаются единицы. Так что возвращение из мертвых, несмотря на успехи современной науки, остается сенсацией. Поэтому Дейли Клари он непременно поместит этот материал. А откуда они его возьмут? «Откуда возьмут?» — с искренним удивлением воскликнул Маккалон. «Да это же мой материал, мисс Эшби. Разве вы не понимаете? То есть вы сами пошлете статью в Кларион? Конечно! Мистер Маккалон, ради бога, не делайте этого!» «Послушайте, мисс Эшби!» — терпеливо сказал Маккалон. «Я согласился обойтись без фотографии. Я выполню свое обещание, хотя мог бы выследить и потихоньку щелкнуть обоих молодых джентльменов. Но, пожалуйста, не просите меня отказаться от такого выигрышного материала. У меня впервые появилась возможность пробиться в лондонскую газету». Видя, что почти убедил Беатрису, которая всегда старалась понять чужую точку зрения, он добавил, «Даже если я сам не пошлю этот материал, нет никакой гарантии, что какой-нибудь редактор не увидит его в Эстовер Times» и не поместит на первой странице под огромным заголовком. Вы от этого ничего не выиграете, а я потеряю единственную возможность продвинуться в своем деле». «Господи!» — вздохнула Беатриса, вынужденная признать его правоту. «Что же, на нас будет налет газетчиков из Лондона? Нет-нет, один репортер из «Клариона» и все». Если материал будет собственностью Клариона, другие на него не позарятся, а из Клариона пришлют какого-нибудь вполне приличного человека. По моим сведениям, все их сотрудники — выпускники Оксфорда, так что не беспокойтесь». Макаллан встал, взял шляпу и собрался уходить. «Это было очень любезно с вашей стороны, мистер Эшби, что вы согласились ответить на мои вопросы. Не буду вас больше задерживать. Позвольте вас поздравить со счастливым возвращением в семейную лоно». На секунду бледно-голубые глаза задержались на Саймоне. «И еще раз благодарю вас за вашу любезность». «Далеко вы заехали?» «От родных мест», — мистер Маккалан, сказала Беатриса, провожая репортера до двери. «Родных мест?» «Шотландии». А, «А, а как вы догадались, что я шотландец?» «Ах да, по фамилии». «Да, Вестовер далеко от Глазго, но на полдороге, так сказать, к Лондону». — Если уж я решил пробиться в лондонскую газету, то имеет смысл поближе познакомиться с... — С аборигенами? — подсказала Беатриса. — Я хотел сказать, с местными условиями, — серьезно ответил макалон У вас нет машины? — спросила Беатриса, увидев пустую подъездную дорожку. — Я ее оставил у ворот. Никак не научусь шиком подкатывать к подъезду чужого дома. На этом сей необычайно скромный репортер откланялся, надел шляпу и ушел.